Глава пятая Канте изо всех сил старался усидеть в трясущемся экипаже, вцепившись одной рукой в край сиденья и плотней вдавив свой винценосный зад в мягкую подушку, чтобы удержаться на месте. Карета была открытой. Ветер от их стремительного пролета по улицам Кесалимри развивал ему волосы и трепал царственное одеяние. Свободной рукой он придерживал свою золотую шапочку, чтобы та не слетела с головы. Сидящий напротив него Рами склонил голову к одному из своих советников. Хотя черты лица старика в данный момент были скрыты головным убором Биарга, Канте узнал этого человека. На территории дворца Чаоенам не требовалось закрывать свои лица. Этого изможденного, костлявого мужчину звали Лорин. Он был советником Рами по придворным делам. Стук колес заглушал их слова, но пара явно обсуждала взрывное вторжение на север империи. Канте с Астоном отвернулся. Вооруженные всадники, члены императорской гвардии окружали золотую карету со всех сторон. Впереди них по булыжной мостовой грохотала еще одна позолоченная карета, в которой ехали Аалье и дюжины ее чаенов. Возглавлял кортеж боевой фургон, ощетинившийся арбалетами. В поисках опасности стрелки следили за каждой тенью, Еще больше воинов в легких доспехах столпились в середине фургона, даже влекущие его лошади были увешаны металлической броней. За кортежем следовала вторая боевая повозка, прикрывая его стыло. Канте полагалось бы чувствовать себя хорошо защищенным, если бы не взгляды ближайших солдат. Хотя их лица были наполовину скрыты тонкими кольчугами, в прищуренных глазах сверкало явное неодобрение. «Они винят в этом нападении меня». Он никак не мог подавить и собственное чувство вины. Зря я заявился в эти края. И все же Канта подозревал, что гнев солдат вызван подозрениями в том, что он мог иметь и более непосредственное отношение к нападению на север страны. Ближайший всадник склонился с лошади и презрительно сплюнул на улицу рядом с колесом повозки. Никто, кроме Канте, не заметил этого вопиющего поступка. Убрав руку от шапочки, он сжал пальцы в кулак. «У меня даже нет оружия, чтобы защититься, если на меня нападут!» Его колено коснулись пальцы в перчатке. «Не поддавайся на подстрекательство!» — негромко предостерег Чайен, сидящий рядом с ним. Канта перевел на него взгляд. Сквозь щели в занавешенной вуалью кожаной шапочки Биарга на принца пристально смотрели фиалковые глаза, обрамленные черными бровями. Цвет лица мужчины был на несколько тонов темнее, чем у него самого. Канте заставил себя расслабить пальцы, напомнив себе, что здесь у него есть союзник. Некогда пратик был Чаеном, привязанным одного императорского торговца, но полгода назад, во время путешествия за границу, примкнул к тем, кто задался целью предотвратить обрушение Луны. Этот Чаен и сопроводил Канте к этим берегам. После того, как император присвоил принцу статус Имри, пратик был назначен Канте. Серебряные цепочки тянулись от сапог Канта к ошейнику мужчины, железному, что свидетельствовало о его учености в алхимии. «Увы, но Канте одарили и еще одним чаеном, вернее, чаяенкой. он глянул мимо пратика на фигуру, делящую с ними широкое сиденье. Брия сидела скованно в своей обычной позе. Канте мог поклясться, что позвоночник старухи навеки закостенел именно в таком положении — Ошейник у нее был серебряным, что свидетельствовало о ее познаниях в религии и истории. Она служила помощницей Канта в вопросах клашинского языка и обычаев, хотя он сильно подозревал, что ее истинная роль заключалась в том, чтобы шпионить за ним и обо всем докладывать императору. «Король Торрент, видать, в ярости из-за того, что ты сбежал сюда», заметил пратик, вновь привлекая внимание Канта. «Сегодня утром это было достаточно ясно продемонстрировано. Мой отец всегда был скор в своем гневе и еще более скор на расправу». Пратик откинулся на сиденье. Сбросив такую страшную бомбу, как котел Гадиса, на караул Экао, он четко выразил свою решимость заявить о своих правах на тебя, потребовать от императора твоей выдачи. Канте тяжело вздохнул. «Мой отец никогда не отличался особой деликатностью». «Да и ладно». «Имрика никогда не откажется от такого подарка, как ты». Канте сердито посмотрел на Чаэна. «Не думаю, что кто-то когда-либо считал меня подарком. Ты обручен с единственной дочерью императора. Выдав тебя отцу, имрика навеки покроет себя позором. Не только себя, но и весь клан хэшанов». Пратик мотнул головой на раме и махнул в сторону Аалии в передней карете. «Его блистательность никогда этого не допустит». Тогда война неизбежна. Не просто неизбежна. С этим зажигательным выступлением она уже началась. В данный момент мы должны подумать о том, как она повлияет на наши планы. Кантен нахмурился, припомнив, что прибыл на эти берега не только для того, чтобы жениться. В то время как Никс и остальные улетели на поиски некоего таинственного места в самой глубине студеных пустошей, миссия его группы была двоякой. Им было поручено поискать дополнительные знания в древнем прошлом, известном как забытый век, эпохи, никак не отраженной в общедоступных исторических документах. Пратик утверждал, что ходили слухи о неких умалчиваемых пророчествах и предзнаменованиях из прошлого, намекающих на грядущий апокалипсис и что древние тома, хранящиеся в Королевской библиотеке кодексе бездны, способны дать представление об этих пророчествах. Это собрание было надежно упрятано в подземельях под дворцовыми садами Имрика и охранялось Дэшри, мистическим орденом ученых. Согласие на брак с принцессой было лишь одной из бороздок на ключе, способным открыть эту запретную дверь. С этого момента перед пратиком и фрелем, алхимиком и его бывшим школьным наставником, который тоже сопровождал Канта сюда, стояла задача получить доступ в эту библиотеку. Фрэль уже вступил в контакт с представителями дрешери, однако ушли целые месяцы на то, чтобы добиться аудиенции у этой секты. Согласие было получено лишь сегодня утром. Пратик тоже хотел присутствовать, но, как Чаен, не мог отказаться от сопровождения принца в дневной прогулке по заливу Благословенных. Однако вовсе не этот аспект их миссии заботил Пратика. «Если разразится война, нам будет гораздо труднее добраться до этого погребенного спящего» то была еще одна цель этой команды. Канте представил себе сияющий призрачный шар, возникший над хрустальным кубом в бронзовых ладонях шии. Изумрудный огонек на объемном изображении Урта отмечал то место в студеных пустошах, до которого Никс и все остальные сейчас пытались добраться. Но на поверхности шара светилась также и синяя точка внутри самого венца. Располагалась она к югу от Кесалимри, за горами Гиркского уступа, и указывала на возможное местонахождение еще одной фигуры, подобной Шии, живого бронзового изваяния, одного из спящих, оставленных древними, чтобы помочь править миром в случае угрозы его гибели. К несчастью, воспоминания Шии, хранящиеся в виде хрустальных плит в потайном склепе под Саванами Далаледы, были в основном разбиты в дребезге, оставив ей лишь обрывки знаний из прошлого. Оставалась надежда, что если им удастся разбудить этого другого спящего, то его память, возможно, все еще будет цела. Пратик громко вздохнул. «Не могу себе представить, чтобы император Макар Кахэшан позволил своей дочери устроить грандиозную процессию по этим землям, праздную бракосочетания и представляя всем своего новоиспеченного супруга, только не сейчас, когда идет война». Канте знал, что таков и был первоначальный план – использовать эту королевскую процессию, чтобы добраться до места, обозначенного синим огоньком. Она находилась на окраине города Казин, в удачном месте, поскольку по давней традиции у клашинских молодоженов, особенно из Имри, было принято обращаться к оракулу из Казина, чтобы тот предсказал будущее их союза. Впрочем, далеко не все были довольны услышанными от него предсказаниями. «Поговаривали, что многие браки там же и заканчивались, едва успев начаться, а бесчисленные тела хоронили в соседних солнчиках. Может, в итоге я тоже окажусь там?» «Если мы попадем в самую гущу войны, — продолжал пратик, — нам может понадобиться какой-то другой предлог, чтобы добраться до этих земель». Канта оглянулся, заметив, что Брия подалась в их сторону. Старая чайенка явно пыталась подслушать их разговор, но, судя по всему, из-за оглушительного грохота колес и стука копыт ее усилия не увенчались успехом. Канта склонился ближе к пратику, слегка мотнув головой на их любопытную соседку. «Лучше обсудить все это как-нибудь в другой раз. Если нам повезет, мой отец не станет пытаться помешать моему браку бракосочетанию каким-то еще более решительным образом. Времени остается все меньше. Зимнее солнцестояние почти наступило». «До него еще полный оборот луны», — напомнил ему пратик, — «но ты прав. Если мы сумеем упредить планы твоего отца до того, как война разразится в полной мере, тогда наша первоначальная стратегия по-прежнему может быть в силе. И с этой целью мы должны умолить императора перенести дату твоей свадьбы». Канте натужно сглотнул, бросив взгляд на карету впереди. «Вообще-то я хотел сказать, что...» — пратик перебил его, выпрямившись на сиденье — «Может, даже уже на эту неделю?» Канто бессильно обмяк, откинувшись на спинку. «Что же я наделал?»